Примерно треть поляны занимал полурастёкшийся валун. Вокруг него примерно на десять шагов была выжжена трава в обрамлении поваленных и обуглившихся деревьев. Красота! Ничего себе вчера порезвился. Запах Гарри был так силён, что перебивал всё остальное. Само собой, я ни на секунду не сомневался, что ни у кого не хватит наглости заподозрить бедного инвалида в сотворённых ужасах.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 Целый рой черных пчел широким веером суетливо прогудел в одну сторону, а голова беззубого полетела в другую. Он рухнул, захлебывая собственной кровью, и, падая, все еще продолжал давить на курок, поливая смертью уже чужой для него мир.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 «Десант!» — она выдохнула это слово, как люди говорят о страшном суде. «Я боюсь, с Эрной что-то случилось. Мне сказали, ты принёс вчера её всю обожжённую, санитарки мелют какую-то чушь про молнию. Тут ещё ты пропал, а с утра я пришла, ее. её нет. Мне сказали, якобы она видела из окна, как ты уходишь, и побежала за тобой. Кто-нибудь вообще мне скажет, что тут происходит?»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 При этом я медленно вел ее к госпитальным дверям подальше от солдат. Да нет, конечно. Но перед его приездом позвонил калтор Дариша Риги. Этот? Я кивнул на стоявшего неподалеку человека, которого сам знал как сотрудника Дари территориальной контрразведки. Ну да, это он. Рати, это Арлинги. Что за чушь? Я знаю Риги много лет. Рати, подумай внимательно, что может быть нужно Арлингам в нашем чертовом госпитале, ну? Да почему ты решил, будто это Арлинги? Да потому, что пизерых я уже прикончил. Ты? Она криво улыбнулась. Да ты ходишь-то с трудом. Я уже довел ее до почему-то безлюдного сегодня госпитального холла, где стояла операционная тележка с хирургическими инструментами под белой тканью. «А если я докажу тебе, что ты не права, ты мне поверишь?» Снова кислая улыбка и кивок головы. «Интересно, как ты это сделаешь?» «Стена за тобой из пласта бетона?» «Да». «Ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы пробить в нем дыру?» «Да это невозможно, ты сам прекрасно знаешь. Если нам нужно что-нибудь повесить, мы это просто приклеиваем». «Смотри».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 Я тихо выдохнул. Матери Божья, просто заповедник непуганных идиотов. Дочь императора работает простой санитаркой. Нет, ее брали сюда потому, что уже было несколько попыток похищения. А как же рассказы о пасторальном детстве на ферме? Да это не ферма, она выросла в родовом имении Дархов на Асалотир. А почему этот урод хотел увести тебя?